День и ночь гудел вентилятор, но знойный воздух асфальтового июля не приносил облегчения людям. Ночью воздух горячим войлоком набивал легкий череп. Под утро в камеры возвращались люди с ночных допросов. В изнеможении валились на нары, одни всхлипывали, стонали, другие неподвижно сидели, глядя широкими глазами перед собой,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 Они разгромили армии Корнилова и Каледина, Колчака, Деникина, Юдейнича, Врангеля и широкими потоками хлынули с в глубь разоренной российской пустыни. Революция уничтожила процентную норму, имущественный ценз и дворянские привилегии.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 Крепких мужичков, оппортунистов, спецов, продажное буржуазное искусство, продавшуюся буржуазии профессуру франтов в галстуках, врачей, занимающихся частной практикой, женщин, пудривших носы и щеголявших в шелковых чулках.